10.4. Денежные агрегаты Нам хорошо известен один компонент денежной массы – наличность, объединяющий банкноты и монеты. Однако в хозяйственной жизни они составляют совсем небольшую часть средств обращения, основной современный вид которых – чековые счета, в нашей практике – вклады до востребования. Чековые вклады – те же деньги, хотя и невидимые, ибо оплата с их помощью осуществляется через чеки, и посредством записи в банковских книгах, не требуя наличности. следует нам необходимо преодолеть традиционное понимание денег, как только наличности, банкноты и монеты. В экономической теории такое узкое понимание денег было преодолено уже в начале 30-х годов, хотя обыденное сознание еще не восприняло это изменение. Однако в современной теории денег общепризнанно, что в число денег включаются средства, лежащие на переводных счетах – трансакционные депозиты – счетах до востребования, созданных именно для использования их в безналичных расчетах. В развитых странах мира абсолютное большинство сделок происходит с помощью трансакционных депозитов. Надо сказать, что экономисты давно размышляют над тем, чем же руководствуются люди, выбирая способ хранения денежных средств в форме наличности или в форме переводных счетов. Страница 145. Сегодня считается, что в пользу наличности склоняют четыре жизненно важных мотива. «Предпочтение ликвидности» – термин, введенный кейнсом, под которым понимается спрос на наличные деньги из-за их абсолютной ликвидности. Трансакционный мотив, согласно которому люди предпочитают наличность из-за удобства ее использования в качестве средства платежа. Чек, например, надо еще проверять, в некоторых случаях его могут и не принять. Мотив предосторожности, безопасности, когда хранение наличных денег рассматривается как резерв покупательной способности на случай неожиданной возможности. Спекулятивный мотив, когда владелец не рискует вкладывать наличные деньги в ценные бумаги из-за опасения непредсказуемости рыночного курса последних. Познакомившись с мотивами, по которым часть денег постоянно пребывает в форме наличности, мы можем перейти к характеристике денежных агрегатов. Первый денежный агрегат М1 включает наличные деньги и средства переводных счетов. Следовательно, М1 ограничивается традиционным пониманием денег. С 80-х годов в теории денег принимается новый денежный агрегат М2, который включает М1 и еще два вида банковских вкладов – обыкновенные, то есть вклады, приносящие проценты и изымаемые без штрафа в любой момент, но не представляющие права пользования чеками для оплаты и срочные вклады, приносящие повышенные проценты, но при условии, что досрочное изъятие влечет штрафы. Следовательно, М2 равно М1 плюс обыкновенные плюс срочные депозиты – Сразу же возник еще более широкий денежный агрегат М3, включающий М2, плюс депозитные сертификаты, плюс крупные срочные депозиты. Наконец, в теории денег фигурирует и предельно широкий денежный агрегат L, который к М3 присоединяет все прочие ликвидные ценности.